Глава 12. Неприятности. 1706 год начинался необычно для политической элиты Гетманщины. Вместо традиционной старшинской рады на Рождество в Батурине, вместо ставшей уже обязательной встречи Мозепа с Петром и его ближайшим окружением, тревожная зимовка на Правобережной Украине. Постоянные конфликты с поляками, двойственность положения, тревога за будущее. В конце декабря гетман получил царский указ об отправке войска наказного полковника Черниговского в Польшу, Кракову и Сандамиру для соединения с саксонской армией. Подтверждения решения о реорганизации городовых полков пока не было. Мазепа наверняка был в курсе манеры Петра скорополитильно принимать некоторые решения, а потом так же быстро их отменять. На этот раз всё обошлось, но сам факт подобных замыслов был весьма тревожным. Также не был подтверждён указ о возвращении гетмана на Украину. Наоборот, в середине февраля, после получения четвёртого царского указа, Мазепа выступает со своим войском из Дубна в Литву для продолжения военных операций, хотя ещё небольшую чувствуя отраду в подอกре моей и в болезнях облегчении. Между тем, дела союзников обстояли всё хуже и хуже. Шведы вошли в Белоруссию, где местная шляхта, включая и польного литовского гетмана Огинского, поспешила признать Станислава Лещинского. Войска Августа потерпело крупное поражение. Меншиков тем временем двинулся к Бресту и соединился с со остаявшейся в Гродно армией, но шведы, находясь поблизости, затрудняли снабжение продовольствием. Петр был в Минске, ожидая подхода Шереметьева и Хованского, которые шли от Смоленска. В марте Гетман был уже в Минске. Войско при нем имелось немного, до 14 тысяч человек. Ему было приказано совершать рейды против шведских войск. Для этой цели в Несвеже был поставлен отряд стародубского полковника Миклашевского, а в Леховичах — Переяславского Мировича. И тут случилось несчастье. Шведы ночью напали на Несвиж и перебили сонных казаков. Миклошевский погиб. Почти одновременно в середине марта в Леховичах был осаждён Мирович. Это был очень тяжёлый удар. Бессмысленность гибели украинских войск на чужой земле в борьбе за чужие интересы была очевидна многим, не исключая Мазепу. Надо было спасать переяславцев. Гетман направил на выручку Мировичу отряд Неплюева, но по дороге те встретили шведов и узнали, что сам Карл 12-й идёт к Лиховичам. Русские отступили, а Мозепе пришёл указ идти к Быхову. Иван Степанович написал коронному литовскому гетману князю Вишневецкому, сыну княгини Дольской, прося его спасти Мировича, а сам пошёл под Быхов. Но комендант этой крепости отказался пускать царский гарнизон. Что касается Вишневецкого, то он отговаривался всякими осложнениями. Скорее выяснилось, что и коронный гетман Литовский, как и многие местные магнаты, уже стал тайным сторонником Лещинского. Литва раскололась. Одновременно действовали два трибунала: один короля Лещинского в Вильно, другой короля Августа в Минске. И как писал Мазепа, последний не пользовался у местной шляхты авторитетом. У Ивана Степановича оставалось всего около двух тысяч человек. Предпринять что-либо в этих условиях он не мог и, поручив Мировича воле Божьей, начал отступать на Левобережье. Перед отходом он дал приказ черниговскому полковнику Павлу Полубодку забрать все пушки из крепости Броды и отправить их в Киев. Действия казаков вызвали страшное недовольство в Литве, но Мазепу это уже не волновало по дороге домой его нагнало известие что лиховичи были взяты шведами часть казаков ушла через белоруссию на украину а мировичи и другие старшины попали в плен это был второй удар горем отозвавшийся по украине впоследствии несмотря на заступничество жены лищинского мирович был отправлен в স্টকгольм Мазепа передал в малороссийский приказ свыше тысячи ефимков для выкупа пленных, но ничто не помогло, и Переяславский полковник так и умер в шведском плену. Как позднее сообщал Орлик, пока Мазепа был ещё в Минске, он получил от княгини Дольской зашифрованное письмо, в котором та извещала о возвращении своего посланца от двора какого-то безымянного короля. Выслушав письмо, гетман якобы засмеялся, если верить орлику, и сказал: "Дурная баба хочет через меня обмануть царское величество, чтобы отступия короля августа, он принял в свою протекцию Станислава и помог ему получить королевство Польское". За это он обещает предложить такие способы, благодаря которым царское величество сможет побить и победить шведов. Я уже говорил об этом её дурачестве государю, и его царское величество смеялся. Это сообщение наводит на серьёзные размышления. Вряд ли можно предполагать, что Орлик, глубоко верующий человек, стал бы лгать своему духовному отцу в своей по сути исповеди. Кроме того, Еворский, будучи в 1721 году, когда писалось письмо, место блюстителем патриаршего престола и близким к императору человеком, мог легко проверить такие заявления. Из этого можно сделать вывод, что когда Дольская вела первые переговоры с Мазепой, она действительно говорила только о возможности союза Петра с Лещинским. Если бы у Гетмана к весне 1706 года имелось какое-нибудь соглашение со шведской партией против Петра, он наверняка нашел бы способ через того же Вишневецкого, сына Дольской, спасти своего верного полковника Мировича и вообще уклонить свои войска от кровавых столкновений со шведами. Поэтому позволю себе высказать предположение, что весной 1706 года Мазепа не только не был склонен к измене царю, как безосновательно писал Костомаров, но и наоборот рассматривался Карлом как опасный противник, с которым нужно было жестоко бороться. В конце мая Иван Степанович наконец вернулся домой, как он писал Петру, после годовой вашего царского величества службы, еле живой от многих трудов, волнений, печали и от приключившейся болезни. Перспективы и надежды были смутные. Единственным отрадным событием мог стать планировавшийся приезд на Украину Петра. Царь должен был впервые прибыть в Гетманщину, в частности в Киев, и к этому заранее готовились. Мазепа безусловно связывал с этим визитом большие надежды и возможность на месте обсудить животрепещущие проблемы. Настроение гетмана в этот период нервное, раздражённое и крайне настороженное, ярко характеризует следующий эпизод, известный из описания Орлика. Находясь уже в Киеве, Мазепа получил шифрованное письмо от Княгини Недольской. Орлик перевёл его в спальню гетмана и сразу же прочитал. Княгиня, от имени Станислава Лищинского, предлагала Мазепе начинать дело намеренное, обещала скорое прибытие из валыни шведского корпуса и исполнение всех желаний Ивана Степановича, какие он только выдвинет. На это она обещала прислать подтверждение Лещинского и гарантию Карла. Гетман слушал это послание с великим гневом. Затем разъяренный вскочил с постели и принялся кричать «Проклятая баба обезумела!» Мазепа в гневе повторял «Проклятая баба обезумела!» что сперва Дольская предлагала уговорить Петра принять под свое покровительство Лещинского, а теперь иное пишет «Беснуется эта баба, хочет меня, ношеную и искусную птицу, обмануть. Беда была бы крайняя, если бы я позволил хоть одной бабе прельститься». Весьма характерны следующие слова «Дольская» которые, если верить Орлику в гневе, сказал Мазепа, что Лещинский сам не надёжен своего королевства, то есть его положение очень шаткое, что речь посполитая раздвоена, так какой может быть фундамент для предложения Дольской. Исходя из этого, можно предположить, что летом 1706 года в глубине души Мазепа уже искал выход из складывающейся ситуации но в перспективы союза с лещинским пока не верил. Неудивительно, что Мазепа жёг на глазах Орлика письмо Дольской и велел ему написать ответ с требованием прекратить эту корреспонденцию, которая меня может погубить.